«Недопустимость грубости во взаимоотношениях». 24 мая 34 -го. Вы уже знаете, что перед окончательным ударом все вражеские силы напрягаются в последнем страшном усилии, потому на нас лежит обязанность исполнить в точности все заветы, потому пусть каждый из нас разбудит в себе лучшие чувства. Пусть выявит тонкость чувств, которая приличествует ученикам высшего иерарха. Отставим всякую грубость, как в словах, так и в поступках, ибо грубость есть одно из самых больших, если и не самое большое препятствие не только здесь, на пути продвижения, но и в тонком мире. Уже само определение тонкого мира показывает, что ничто грубое там нетерпимо. Действительно, Как сказано в учении, грубость должна быть изжита прежде всего, ибо даже при многих других достижениях. Но при наличии грубости дух должен будет пройти через мучительное очищение. Потому, следуя указу, не будем оскорблять друг друга грубыми выходками. Чем выше сознание человека, тем тоньше он в своих выражениях. Непристойны всякие грубости – когда мы носим изображение, и стол наш ломится от наставлений. Предостережение о грубости указано написать, так же, как и следующую страничку. Если бы приучиться проникать в недра сердца, то можно было бы вызывать вибрации токов тонких чувств. В недрах сердца можно разбудить явление космического магнита. Ведь нужно только вспомнить те мгновения жизни, которые является звучание тонких струн. Устремленный взор в недра сердца найдет все токи духа. Истинно можно сказать, что люди пребывают без жалости. Прежде всего нужно понять, что в мире тонком нет ничего страшнее, как бессердечие. Оно не свергает дух на такую ступень, на которой мир людской становится чужд человекообразию, потому великодушие может следовать тогда, когда изжито бессердечие. Нет страшнее бессердечия, которое выявляется в мнимом великодушии, которое живет в сердце самости, потому путь истины является духовный ток, который освещает явление исканий. Мнимое великодушие не есть основание творческого сотрудничества, Посягательство на сердце ближнего не есть великодушие. Так пусть общинники заглянут в недра своего сердца, ибо, как правильно сказала родная у Урусвати, не следует влезать в душу друга, но лучше смотреть в зеркало своего духа. На пути к миру огненному мнимое великодушие есть камень преткновения.